Но кому-то скажет печальную новость. Глава 15 Когда Тинкер, наконец, добрался до офиса, в отделе убийств был только Джонни Макларен. С кружкой в руке он стоял у кофеварки, наблюдая, как из нее сочится капля за каплей, словно у этого проклятого автомата было ограничение скорости. Рыжие волосы стояли торчком, словно его шарахнуло током, а узкое лицо было покрыто нездоровым налетом цвета скисшего молока. «Прости, Джонни, я запоздал». «Господи, Тинкер!» «А я уж собирался пускать собак по твоему следу». «Дженнис звонила три часа назад, сказала, что ты убежал по какому-то неотложному личному делу. Я представил, что ты носом вниз кувыркнулся в кювет» и не мог дозвониться тебе по сотовому. Тинкер снял пальто, аккуратно повесил его и опустился в свое кресло. Да, мне пришлось поработать с сотовым. Это личное дело может стать большой бедой. У макларана перехватило дыхание. Если он и унаследовал какое-то проклятие от своих ирландских предков, то нелюбовные интрижки по уикендам в компании доброго старого виски. Его ирландская кровь сказывалась не в этом и не в том, что он коп до мозга костей и абсолютно одинокий мужчина. Его истинным проклятием было чрезмерно богатое и пугливое воображение. Через десять секунд после слов Тинкера о большой беде он пришел к выводу, что личное дело было визитом к врачу и что Тинкер умрет от какой-то ужасной смертельной болезни. Может, еще до конца дня так и скончается за своим столом. «Господи, Тинкер, в чем дело? Ты в порядке?» «Не знаю. Вся эта история какая-то странная». Тинкер посмотрел на лицо Макларена с вытаращенными глазами, которое за секунду осунулась. «Ох, брось ты, Джонни. У тебя всегда так. Стоит кому-то из нас сломать ноготь, и ты всю ночь будешь волноваться, что на нас напали плотоядные бактерии или что-то в этом роде. Тебе надо взять себя в руки, или ты окончательно рехнешься. Со мной-то все в порядке, а я беспокоюсь о Стиве». «Ага». «Ясно. О каком Стиве?» Тинкер коротко описал ему ситуацию, и Джонни безмолвно выслушал его, стараясь скрыть облегчение, что речь не о Тинкере, а всего лишь о ком-то из его приятелей, который может оказаться в беде. Когда Тинкер сунул ему поднос фотографию, жестоко избитой бывшей жены Уэйнбека у Макларена перехватило дыхание. Иисусе, и этого типа выпустили?» «Именно? Значит, теперь он, который так с ней поступил, единственный, кто знает, где находится эта женщина?» «Ты все понял. Кто должен найти ее?» Тинкер пожал плечами. «К тому времени, когда я выйду на его след, он уже может быть на заднем дворе Джули Олбрайт. Я связался с Томми Эспинозой». Пока мы разговаривали, он взломал кучу секретных веб-сайтов и нарушил все законы, чтобы найти ее. Если ничего не получится, ему придется обращаться к Ман Киренч. Значит, пока нам остается лишь ждать. А что с твоим другом? Тут тоже игра в ожидалки. На месте все выглядит очень странно, но из того, что я увидел, никаких выводов сделать нельзя. Так что я привлек следственный отдел... Надеюсь, что они вытащат кролика из шляпы. Сказал им, что это вполне возможно, хотя вещественных доказательств недостаточно. Меня еще вызовут на ковер. Когда зазвонил телефон, он дернулся и схватил его прежде, чем Макларен шевельнулся. Тинкер надеялся, что услышит голоса спинозы или даже может кого-то из следственного отдела, но это была всего лишь Эвелин из диспетчерской. Он провел несколько минут, успокаивая ее, Смешно, как ему удается успокаивать людей, когда сам готов выпрыгнуть из кожи и... повесил трубку. «Все время звонят о снеговиках», — объяснил он Макларану. «Эвелин побежала за Валюмом». Макларен пожал плечами. «Да у нас все утро так». «Ребенок слепил снеговика у себя на дворе». А через 10 секунд сосед набирает 9-1-1 и вызывает наряд, чтобы они свалили снеговика и посмотрели, нет ли в нем тела. А ты представляешь, сколько снеговиков в этом городе слепят дети после снегопада? Наверное, много. Ты даже не представляешь.